Глава 4. Чтобы стать уверенной, я буду меняться. Мамин выбор. Однажды я попросила маму отдать меня на уроки вокала, и мы пошли на первый урок. Я была без ума от той атмосферы, что царила в квартире у преподавателя, но мама посчитала бюджет мероприятия и сказала «Доча». Это слишком дорого для нас. Мы не можем себе этого позволить. Я была сильно разочарована и даже плакала в маршрутке по пути домой. Перед поступлением в ВУЗ я снова сказала, что хочу поступать в Институт культуры, чтобы пробыть большую часть своей жизни на сцене. Но мама вновь ответила, «Доча, это несерьезно, и такой профессии на хлеб не заработаешь». Твоя жизнь будет гораздо стабильнее, если поступить в университет иностранных языков. Ну что, собственно, я и сделала. Иностранные языки мама выбрала не случайно. Помню, мне было лет пять, и на вопрос, кем ты хочешь стать, мама меня учила отвечать. Переводчиком. Когда-то она сама хотела им стать, но так и не выучила иностранный язык. Я отучилась в Киеве в универе четыре года и принесла маме диплом. Спасибо ей. Дочь теперь была с высшим образованием. Сейчас вы, может быть, подумаете, что я всегда маму в чем то обвиняю. Нет, конечно. Я знаю, что мама хотят для нас всегда лучшего. По крайней мере, раньше всегда ведь все так думали, правда? И раньше совсем не было интернета. Никто даже и не подозревал о том, что у ребенка может быть свое личное мнение и собственное желание. Вот сама моя мама, например, тоже любила петь, но в итоге поступила в педагогический и работала в детском саду, потому что бабушка так посоветовала, ведь там хорошо кормят, и без хлеба не останешься. Ну вот видите, какие раньше времена были, поэтому не мамы наши виноваты. Я просто рада, что сейчас понимаю все это. А еще я понимаю то, что мои дети, например, будут гораздо умнее нас, родителей. Ведь в наше современное время не яйца курицу не учат, мамино любимое выражение. А яйца курицу обучат. Ха-ха. Только что придумала. Работу работать. К своей мечте я продолжала двигаться небольшими шагами. Участвовала в конкурсах красоты и не упускала возможность побыть на сцене. Конкурс красоты придал мне уверенность в себе, но не обогатил меня финансово. Я положила на полочку свою корону и пошла искать работу. Не имея каких-либо документов, я без колебания начала поиски. Невероятно много было отказов, потому что легально меня, конечно, устраивать никто не хотел. Но я упрямо продолжала искать вакансии и приглашения на собеседование. И вот как-то раз меня, наконец, пригласили на должность помощника руководителя с зарплатой в 30 тысяч рублей. «Хм, работа в офисе», — подумала я. «Каково это?» «Интересно». Я выполняла все указания руководителя в строительной компании и вырабатывала в себе организаторские способности. Через месяц я попросила повышение заработной платы, и мне повысили ее до 35 тысяч рублей. Еще через два месяца я поняла, что 35 — это максимальный потолок, который оплачивают в данной компании. И это звучало для меня печально. Я продолжала работать, но параллельно уже искала другую работу. Через пять месяцев я стала выполнять все указания с такой скоростью, что у меня оставалось свободное время, и я уже искала дополнительную работу и даже отпрашивалась домой раньше. Через 6 месяцев я поняла, что полгода не видела белого света, перестала развиваться и что мне стало скучно. Я поняла, что просто работаю, работу, и я почувствовала себя офисным растением. Осознав, что все полезное для себя на данном месте работы я выжила, я с радостью уволилась. Харизму используй правильно. Я устроилась в туристическое агентство. Через месяц я уже заработала свои 50 тысяч, а через два — уже 110. По математике у меня была тройка, но деньги свои я всегда считала хорошо. И тут мой денежный талант проявился во всей красе. Я зарабатывала больше нашего старшего менеджера, о ком мне говорили еще на собеседовании, и меня любил руководство. «Я продавала туры дороже, чем они были у наших конкурентов. Но как люди могли так покупать?» «Харизма», — говорил директор. «Меня, конечно, хвалили, ведь я делала хорошие деньги для компании. Все шло радостно и беззаботно до первого серьезного скандала. Я продала тур юристу, который грозился подать на компанию в суд за обман» и меня попросили уволиться по собственному желанию. Только тогда я по-настоящему осознала, что обманывала людей и тем самым зарабатывала грязные деньги. Я получила неплохой жизненный урок, после которого чувствовала себя отвратительно. Мне было чертовски хреново на душе и непередаваемо стыдно. Ощущалось такое черное пятно внутри, которое, как мне казалось, уже не оттереть. Впервые я поняла, каково это чувствовать угрызение совести и как это не просто признать, что сделала выбор в пользу денег. Это был еще один пункт, над которым мне нужно было поработать. Мое правильное намерение. Однажды я наткнулась на видео, в котором Наталья Водянова Перерезала красную ленту в день открытия ее благотворительной школы, и у меня потекли слезы. В это мгновение я поняла, что хочу так же, что тоже хочу делать благо, потому что чувство благодарности безупречно, и его не передать словами. «Но я не могу», — подумала я. Тогда я стала задавать себе вопросы вслух. «Почему не могу?» Что для этого нужно? Ответ последовал. Средства нужны безграничные деньги. И следом снова поступила мысль. Но ведь чтобы иметь безграничные деньги, наверняка нужно заниматься каким-то одним делом постоянно, а мне все так быстро надоедает». Хм, хорошо, Аюми. Тогда каким делом ты бы занималась всю жизнь, и тебе бы это никогда Не надоело. Музыка, вокал. Сцена! И в ту же секунду я ответила сама себе. В тот момент я вспомнила, что петь совершенно не умею, поскольку я никогда не училась этому. Плюс это стоит недешево. И тогда я поставила себе цель найти работу, которая будет приносить достаточно денег кем только я на тот момент не работала не скажу что искала стабильную работу но я больше искала высокооплачиваемую работу мне нужны были деньги чтобы улететь в америку и побольше инвестиции в себя свою первую зарплату я потратила на уроки вокала и была безумно счастлива как то я услышала фразу коко шаннель о том что лучшие инвестиции Это инвестиция в себя. И мне безумно это понравилось. Грудь — это то, что беспокоило меня еще с подросткового возраста. Я бегала по кастингам и восторгалась с девчонками, у которых была хотя бы двоечка. У меня был первый размер. Поработав в джельтельмен-клубе, я заработала прилично денег и побежала делать пластику груди. В глубине души я чувствовала, что меня это обновление сильно поднимет морально и придаст мне большей уверенности в себе, и я не ошиблась. Боялась ли я умереть? Нет. Переживала ли я за результат? Да. Но при этом я верила в идеальную работу моего доктора и визуализировала итог. Смешной момент. еще под наркозом? В бессознательном состоянии и после удачной операции я, оказывается, признавалась доктору в любви. Мне потом об этом говорили медсёстры и улыбались. Не исключено, что это так. Ведь былась моя давняя мечта. Но если ты думаешь, что окружающие радовались за меня и поздравляли с успешным преображением, то ты ошибаешься. От множества знакомых девчонок и даже парней я слышала, ну, раз начала, то теперь ты с этого не слезешь. Как будто я попробовала героин. Тогда я объясняла себе такую реакцию банальной завистью. Но, побывав в Америке, где пластическая хирургия повсеместно, поговорив с людьми, прошедшими через эстетические операции и познакомившись с парой хирургов, я поняла, что не все так просто. Разумеется, на внешние перемены людей чаще всего подталкивают комплексы, Многим девушкам, у которых не ладится личная жизнь, кажется, что стоит только увеличить грудь и исправить форму ушей, как придет не только популярность у противоположного пола, но и долгожданная большая любовь. Но на деле все это не так. Операция проходит без сучка и задоринки. В безгалтери воцаряется вожделенный пятый номер. Уши становятся образцом миловидности и симметрии. А в личной жизни от чего-то. Все остается по-прежнему. И, разумеется, девушка ищет ответ все в том же внешнем несовершенстве. Ну, конечно, она же про зубы забыла. Потом меняется нос, пришиваются фальшивые ягодицы, выбираются лишние ребра, а вместо настоящей любви и в перспективе семьи в жизни по-прежнему остаются исключительно токсичные отношения и травмирующие болезненные разрывы. Потому что чаще всего дело вовсе не во внешних изъянах, а во внутренних барьерах и страхах. Мне нужно было преодолеть именно эти внутренние преграды. Поэтому моя операция имела для меня вовсе не то значение, как для постоянных клиентов клиник пластической хирургии. К моменту операции я уже ощущала себя очень привлекательной и умела нравиться и влюблять в себя. Именно поэтому моя грудь стала ответом на вопрос, что в моей внешности можно сделать еще лучше, а не попыткой разобраться с внутренними проблемами через внешность. Есть люди, которые идут в тату-салон и набивают одну-две интересные татуировки, подчеркивающие их уникальность или напоминающие о каком-то значимом событии. А есть те, у кого цвет кожи не виден за наколотыми орнаментами, надписями, лицами, кинжалами и животными. Но дело же не в том, что татуировки вызывают зависимость, верно? Кому-то татуировка нужна только в конкретный момент времени, а потому на ее место приходят более внимательное отношение к своему внутреннему «я». Мое отношение к пластике очень просто. Операция нужна, если с ее помощью тело станет лучше и совершеннее и ты сама этого хочешь. Это твое внутреннее, осознанное желание. Но нужно уметь остановиться, ценить свою уникальность и уж точно не перекраивать свое тело, чтобы походить на какую-нибудь звезду. Хотя в детстве я хотела быть как одна певица. Когда я выросла, не сделала из себя ее копию, потому что себя я любила и люблю больше, чем Бритни. Плохой оригинал всегда лучше хорошей копии. Глядя на живых, симпатичных девушек, которые стали, может, и более совершенными с точки зрения канонов красоты, но потеряли свою изюминку Я рада, что рано осознала то, что моя уникальность мой ресурс. Мне вспомнилась звезда фильма Грязные танцы Дженнифер Грей. В этой культовой мелодраме Грей со своим длинноватым, неправильным носом и смешными кудряшками, выглядит невероятно привлекательно и ничуть не теряется на фоне красавчика суэзи Не все знают, но самой актрисе ее внешность совсем не нравилась, и она решилась на пластику, после чего сама говорила «Я вошла в операционную, будучи знаменитостью, а вышла никем». А многие популярные голливудские звезды и сейчас делают собственное несовершенство своими визитными карточками. И миллионы зрителей находят таких актрис, как Сара Джессика Паркер, Тильда Суинтон или Бьорк, исключительными, неподражаемыми и красивыми. Думаю, мои слушатели уже поняли, что я делала ставку прежде всего на собственную харизму. А новая грудь стала лишь еще одной ступенькой на пути к моей цели. К двадцати годам я уже понимала, что хочу исполнение своей собственной мечты и поэтому вовсе не должна подстраивать себя под чужие ожидания. Я не зацикливалась исключительно на внешности и не стала еще одной куклой, помешавшейся на пластической хирургии. Зачем же мне вообще была операция? Не ради слепого следования каким-то шаблоном и уж точно не для мужиков, как говорят о пластике многие девочки. Самое главное, ради чего я решилась лечь под нож, это ощущение, что я хозяйка своей жизни и своей судьбы. Если я чувствую, что буду более привлекательной с новой грудью, я сделаю операцию. Если мне не понравится отношение ко мне на работе, я сменю работу. И если я решила уехать в Америку, то я уеду. Захотела и сделала. Все просто. Главное Чувствовать грань, ту самую золотую середину, переход через которую не разрушит тебя, а возвысит. Ведь данностей, которые нельзя изменить, не так уж и много. Моя уверенность прибавила еще один уровень и достигла восьмого. Отношения новые, грабли старые. Я переезжаю из Киева в Москву за более успешной жизнью и судьба посылает мне очередной любовный урок в виде 30-летнего маменькиного сынка, который ничего не умеет, кроме того, как сидеть дома и играть в покер, проигрывая последние мамины деньги. Любовь слепа, и я снова залипла в отношениях на 5 лет, будто мне завязали глаза. Я думала, что мужчине нужно давать просто зарабатывать и быть головой в семье, и он будет. Оказалось. Нет. Как бы ты его ни мотивировала, не выходит. Запомни, бывают просто незамотивированные по жизни мужчины, у которых просто тяжелая жопа. Ему достаточно того, что он имеет — хлеб, вода да соль. А если ты хочешь большего, то он далеко не твой уровень, милая. Мужчин во всем мире полно. Уж достойного встретишь точно. Так что если в твоей жизни сейчас работаешь ты и хочешь богатую жизнь с картинки, а твой мужчина сидит дома, протирая штаны, то наберись смелости и иди за лучшей жизнью. Или ты терпила и терпишь, или ты осознаешь, что достойно лучшего, и уходишь. Правильно говорят психологи, если ты влюбилась в плохого парня, то нужно пытаться изменить не его, О свое мировосприятие, и это абсолютно верно. Мне казалось, что я наконец-то встретила мужчину своей мечты, но первое впечатление было обманчиво. Со временем я с удивлением осознала, что новый бойфренд — это тот же мой муж, версия 2.0. Нет, он не пил и не изменял мне, но все равно плотно сидел на игре. Его ничего не интересовало. Он играл ради игры. Ему никогда не было достаточно. Он мог бы одномоментно выиграть миллион, и ему даже в голову не приходило остановиться и как следует обдумать, что сделать с этой солидной суммой. Такой человек не то, что вечно будет на мели, он вечно будет играть. Все в этой жизни его не слишком занимало. Он жил в своей собственной искаженной реальности. Как алкоголику все равно, что пить. Элитное биодинамическое вино или вонючую бормотуху. Так и пропащему игроку все равно, сколько выиграть. 500 тысяч рублей или долларов. Пьяница, вне зависимости от качества и цены напитка, все равно закончит свой вечер под кухонным столом. А такой игрок не осознает, что может кардинально изменить всю свою жизнь и в течение суток все проиграет в лучшем случае выйдя в ноль. Он жил в мире иллюзии, ждал того самого миллиона с неба и верил в то, что он профессиональный игрок, хотя даже не работал над этим. Я бы хотела написать, что, осознав, на какое ничтожество я трачу свою жизнь и эмоции, я развернулась и ушла в закат. Но все было не так просто. Довольно долго я верила, что у нас любовь и все наладится все таки на фоне моего замужества жизнь с новым бойфрендом была довольно сносной, а его мама делала все, чтобы мне было комфортно и относилась ко мне по-настоящему тепло. Кто знает, может, это доброе отношение, внимание и забота потенциальной свекрови заставляли меня все оттягивать столь неизбежное расставание. Ведь я впервые в жизни почувствовала себя почти любимой дочкой. Однако отношения я все таки строила с мужчиной, а не с его мамой. И тут все было ясно. Жизнь человека вертелась вокруг его собственной персоны и покера, а я была приятным дополнением и периодически источником финансов. Головой я все это поняла довольно быстро. Гораздо сложнее было договориться с эмоциями. Однажды мы сидели с подружками за чаем у меня дома, и они мне задали вопрос. «А насколько ты сильно его любишь? Готова променять Америку, свою карьеру, на него?» «Если он будет против, чтобы ты ехала?» Мой ответ был «нет». И тогда я всё поняла. Я будто прозрела мгновенно. Вообще, чем старше мы становимся, тем быстрее бежит время. Я поняла, что мое время — это ценность, причем самая главная ценность. Даже деньги, которые с такой легкостью одалживал любимый, разумеется, без отдачи. Я же и заработаю снова, а вот годы жизни не вернутся. Наверное, тогда я и приняла одно из самых важных решений своей жизни — не тратить время на людей, которым на меня наплевать. Да, это сложно было озвучить даже в собственной голове. Конечно, и для меня самой, и для окружающих гораздо красивее звучала история о непростом характере моего мужчины и связывающем нас в большом чувстве. Но нет. Чувство было только с моей стороны. С его же стороны была вовсе нездоровая эмоция. Парню просто было так удобно. И любил он исключительно себя. Вот так. Разложив все в своей голове, я поняла, что меня совершенно ничего не держит. Мой поступок — я ухожу из семьи, оставляя его матери свое кольцо с бриллиантами в знак уважения и благодарности за то, что она меня всегда поддерживала. Вещь, которая все портит. Выбирать не тех парней, Это не единственное, что мне нужно было в себе изменить. Или хотя бы научиться управлять этим изъяном. Работая в стрип-клубе, я в очередной раз убедилась в том, что безумно счастлива, когда нахожусь на сцене. Я поняла, что делаю максимально счастливыми многих людей одновременно. «Да, это энергетическая благотворительность», — подумала я. Мне нравилось отдавать. Это приятное чувство. И единственный и очень важный, однако неприятный момент, который случился со мной в этот период, я узнала о своем пороке. Моя самая глобальная жизненная проблема — это неумение пить. И это был первый раз в жизни, когда уволилась не я, а уволили меня. Это при том, что я была лучшей танцовщицей и приносила денег клубу больше всех остальных. Я зарабатывала на консумации, общение с гостями, когда тебя угощают, и процент от этих напитков идет заведению. И пила все самые дорогие алкогольные коктейли, что мне покупали. Алкоголь действовал на меня страшно. Я резко теряла осознанность. В меня будто вселялся демон, который крушил все на своем пути. На следующий день я не помнила абсолютно ничего, что творила. В общем, мне сказали, что я нагрубила важному и постоянному гостю или что-то в таком духе. Когда ты напиваешься, многие барьеры, ограничения и правила просто рушатся. И эмоции без контроля выходят наружу. Крупный повезёт если это будет в кругу людей, которые тебя поймут и простят. Но я была на работе, и вырвавшегося демона мне не простили. С этим можно бороться только одним способом. Не стоит прятать эмоции глубоко внутри. Если их выгуливать в сознании, то ничего взрывного после потери контроля с тобой не произойдет. Алкоголь не покажет тебе какую-то другую тебя, если ты хорошо себя знаешь.